Глава 22. 12 декабря 1926 года. Марк жил в неказистом доме на углу Фуллхэмроуд. Темно-красный кирпич с отделкой, а внутри линолеум с орнаментом, лоскутья красного аксминстерского ковра, обои охрового цвета, усеянные связками подсолнуха и багровыми розочками, закопченные дубовые кресла и столы, репсовые занавески и бамбуковые стояки, подпирающие синие глазированные горшки. «Убогость», — подумал Энтони, — «была настолько законченной, насколько совершенно неизбывной, что могла быть создана только специально». Видимо, Марк намеренно выбрал самый лачужный район, который только был, чтобы наказать себя? Несомненно. Но почему? За какой проступок? Хочешь пиво? Энтони кивнул. Марк откупорил бутылку и наполнил один стакан. Сам он пить не стал. — Ты, я вижу, все еще играешь? сказал Энтони, указывая на открытое фортепиано. Немного пришлось сознаться Марку. Это утешает. Тот факт, что страсти по Матфею, или, например, сонату для фортепиано с ударными, написали люди, действительно внушал надежду. Можно было представить, что человечество в какое-то прекрасное время будет больше соответствовать мечтам Иоганна Себастьяна. Если бы не существовало хорошо темперированного клавира, зачем бы вообще понадобилось устраивать революции? Примечание. «Страсти по Матфею», оратория, хорошо темперированный клавир, наиболее известное произведение иоганн себастьяна баха конец примечания превратить один тип обыкновенных людей в обыкновенных людей другого типа вот и все, что может революция и игра не стоит свеч энтони воспротивился для социолога это была самая любопытная из всех игр чтобы посмотреть или чтобы поиграть. Конечно, посмотреть. Зрелище бесконечно смешное и гротескное, никогда не повторяющееся. Но если вглядеться, можно обнаружить однообразие во всем разнообразии, общее правило при неповторимости индивидуальных черт. Революция для того, чтобы превратить одну человеческую общность в человеческую общность другого типа. Ты находишь это ужасным. Но это всего лишь то ради созерцания, чего я бы хотел жить долго. Теория получает проверку на практике. Выявить после катастрофической реорганизации всего те же старые правила, работающие теперь слегка по-другому, не могу вообразить чего-либо более восхитительного, так же, как логически вычисляется новая планета, а затем она же обнаруживается с помощью телескопа. А что касается произведения на свет новых Себастьянов, он пожал плечами, можно с тем же успехом предположить, что революция приведет к увеличению числа сиамских близнецов. Это было основным различием, между литературой и жизнью. В книгах соотношение между исключительными и обычными людьми высоко, в реальности очень низко. «Книги — это опиум», — сказал Марк. «Абсолютно точно. Вот почему подвергается сомнению существование пролетарской литературы. Даже пролетарские книги — Рассказывают о жизни исключительных пролетариев, а исключительные пролетарии не более пролетарии, чем исключительные буржуа-буржуа. Жизнь настолько обыденна, что литературе приходится иметь дело с исключениями, непомерным талантом, силой, необыкновенным общественным положением, состоянием. Поэтому божествами в книгах Являются вожаки, графы и миллионеры. Люди, чья жизнь целиком подвластна обстоятельствам. Их можно искренне пожалеть, но нельзя сказать, что их жизнь слишком драматична. Драма начинается тогда, когда есть свобода выбора. А свобода выбора начинается при исключительных общественных и психологических условиях. Вот почему все, кто населяет воображаемый мир литературы, почти всегда приходят со страницы здания кто есть кто. Не думаешь ли ты в самом деле, что люди, у которых есть деньги или власть, свободны, по крайней мере, свободнее, чем бедняки. Меньше зависят от нужды и воли других людей. Марк покачал головой. «Ты не знаешь моего отца», — сказал он, — «или моих отвратительных братьев». «В Балстроуде», — вспомнил Энтони, — от Стейтса постоянно слышалось. «Мой отец, — говорит, — или мой брат в Кембридже». «Целый выводок гнусных Стейтсов», — продолжал Марк. Он описал того Стейтса. который теперь был командующим рыцарем церквей святого Михаила и святого Георга и постоянным заместителем министра. Довольный, как Панч, со всем арсеналом и кротко сознающий свои сверхзаслуги, тот поражал всех своим величием. Примечание. Панч. Персонаж английского народного театра кукол. Конец примечания. как будто существует реальная угроза потерять то, что он имеет. Лицо Марка сделалось болезненным. Он полагает, что он вундеркинд. И действительно, все, даже младшие эстейцы, мнили себя вундеркиндами. В Дели жил один представитель семейства, показывавший свое геройство на запугивании индийцев, не постоять за себя. Был также еще один на фондовой бирже. Этот преуспевал. Преуспевал? Но как? Как хитрый эксплуататор невежд игроков и скволыжников, а на вершине всего стоял человек и гордился своим любви обилием тем, что он профессиональный дон Жуан. Но с какой стати? Он не должен позволять себе немного посмеяться. Энтони даже с помощью пива не мог себе представить такого. «Один из мальчиков, одна из собак, пёс среди псин. Какое великолепие!» «И ты называешь их свободными?» — заключил Марк. «Но как тот, кто всю жизнь карабкался, может иметь свободу? Он привязан к своей лестнице». «Эти служебные лестницы, — возразил Энтони, — расширяются всякий раз, когда осваивается новая ступень. У подножия можно всего лишь поставить ногу на первую перекладину, на вершине, ступеньки в двадцать ярдов шириной. Ну, может быть, это более широкая ниша, чем та, которую занимает банковский клерк, — предположил Марк. Но для меня и этого недостаточно. Кроме того, там слишком грязно». В каком все были гневе, когда его призвали в армию рядовым? Считали, что он подвел семью? Эти люди были не способны понять, что если и существовал выбор, то было куда порядочнее стать простым солдатом, чем кадровым лейтенантом. «Прогнило насквозь», — сказал Марк. «У всех у них одна труха в голове». И вдобавок они не в состоянии думать о каждом индивидуально. Грязь апеллирует к дряни, и когда ответ дает «не грязь», то это воспринимается как болезненный удар, как утрата. Когда война окончилась, его отец с великим трудом выискал ему место в Сити. И не у кого-нибудь, а у Лазаря и кой-то. Работа ждала его к моменту демобилизации». Работа с почти немеренными перспективами для молодого человека с головой на плечах и энергией, словом, это была находка как раз для Стейтса. Состояние в виде пятизначной суммы к полувековому юбилею не скупился на и отец, словно декламируя, и был искренне опечален, разгневан и смертельно оскорблен, когда узнал, что Марк отказывается принять это». Бедный старикан возмущался. «Почему? Почему?» И он не мог понять того, что место было слишком хорошим для меня, непорядочно хорошим, неблагородно хорошим. У него просто не укладывалось это в голове. В соответствии с его идеями я должен был броситься туда, чертя голову, подобно тому, как все гадаренские свиньи дружно бросались в пропасть. Вместо этого я вернул ему его коровью лепешку и отправился в Мексику присматривать за кофейными плантациями фирмы «Финка». «И что ты знал тогда о кофе?» «Естественно, ничего. У этой работы была одна положительная сторона». Марк улыбнулся. «Когда я уже что-то понимал в деле, я вернулся, чтобы прозондировать, как все обстоит здесь». «И как все обстояло?» Стейтс пожал плечами. «Только Бог знал об этом. Один вступил в партию, другой распространял запретную литературу, третий финансировал пресс-группы от доходов с продажи искусственных гвоздик, четвертый выступал с публичными речами и писал статьи». И, видимо, от всех моих друзей не было никакой пользы. А может быть, наоборот, в один прекрасный день пришел бы успех. «И что потом?» — спросил Энтони. «Вот это уже другой вопрос. Сначала все хорошо. Революция прекрасна на начальных стадиях. Тогда, когда главной задачей является нейтрализация тех, кто наверху. Но впоследствии...» когда это увенчалось успехом. Что дальше? Больше беспроволочной связи, шоколада, роскошных будуаров и девочек с более надежными презервативами?» Он покачал головой. «В тот момент, когда мы даем людям возможность превратиться в свиней, они становятся ими и благодарят нас. Та свобода, о которой ты только что говорил, Свобода на самом верху общественной лестницы. Есть всего лишь право на свиноподобие или же на снобоподобие, становление самодовольным фарисеем, как мой отец, или и тем, и другим одновременно, как мой дрожайший братец, свинья и сноб одновременно. В России людям не дают шанса превращаться в свиней. Обстоятельства вынудили их быть аскетами, Но представь, что их экономика превзойдет все ожидаемые результаты. Представь, что со временем они придут к процветанию. Что спасет их от сытости и мещанства? Миллионы, десятки миллионов обыкновенных свинообразных мещан, управляемых привилегированным меньшинством целеустремленных стейтсов. Энтони улыбнулся. «Новая фаза игры». идущий по старым неизменным правилам. «Я ужасно боюсь, что ты прав», — сказал Стейтс. «Конечно же, это правоверный марксизм». «Поведение и стереотип мышления определяются факторами экономики. Усвой образ жизни мещанина Бэббита, и тебе непременно захочется усвоить его манеры и привычки. Господи!» «Примечание!» бэбит герой одноименного романа американского писателя Синклера Льюиса 1885-1951 годы, символизирующий мещанина. Конец примечания. Марк поднялся, подошел к фортепиано, придвинул табурет и сел на него. «Давай попытаемся истогнуть тот вкус изо рта». Он положил крупные костлявые пальцы на клавиатуру, замер на мгновение и заиграл токату и фугу ре-мажор Баха. Они оказались в совершенно ином пространстве, в мире, где не было ни Бэббитов, ни Стейтсов. Марк играл всего лишь минуту или две, когда дверь отворилась, и в комнату вошла пожилая женщина, худощавая, с лошадиным лицом, в коричневом шелковом платье и таком же коричневом боа вокруг шеи. Она прошла на цыпочках, играя изящную пантомиму, само олицетворение молчания, хотя в это же время слышался невообразимо громкий и разнообразный набор шумов, мешавший отдаться музыке. Скрипели боты, Шебуршал шелк, звенели стеклянное ожерелье, серебряное украшение, подвешенное на тонких цепочках вокруг талии. Марк продолжал играть, не поворачивая головы. В смущении Энтони встал на ноги и поклонился. Похожая на лошадь женщина сделала ему жест, чтобы он сел, и осторожно, протяжно фыркнув носом, плюхнулась на диван. «Бесподобно!» — воскликнула она, когда был исполнен финальный аккорд. — Сыграй что-нибудь еще, Марк! Но Марк поднялся, качая головой. — Я хотел бы представить тебя, мисс Пендл, — сказал он, обращаясь к Энтони и в то же время к пожилой даме. — Энтони Бивис учился вместе со мной в Балстроуде, — объяснил он. — Энтони пожал протянутую руку. Она улыбнулась в ответ. — зубы, среди которых были искусственные и плохо сидящие, сияли невероятно ярким и белым блеском. «Так вы были его соучеником в Балстроуде?» — воскликнула она. «Необыкновенно!» «Необыкновенно то, что мы до сих пор еще общаемся?» — спросил Марк. «Нет-нет», — ответила мисс Пендл, и с игривостью, которую Энтони счел определенно мерзкой, легко шлепнула его по плечу. Ты точно знаешь, что я имею в виду? Он всегда был таким, мистер Бивис, даже будучи ребенком. Помнишь? Энтони всего-навсего кивнул в знак согласия. Таким язвительным и саркастичным, даже до того, как вы познакомились с ним в Балстроуде. Кошмарно! Она сверкнула своими искусственными зубами в сторону Марка с каким-то любовно-издевательским неприятием. «Он был моим первым учеником, знаете ли», — продолжала она, пускаясь на откровенности, «а я была первой его учительницей». Энтони вежливо поднялся, услышав это. «Дайте же я поздравлю Марка», — сказал он, — «и выражу вам мои соболезнования». Мисс Пендал взглянула на Марка. «Вы думаете, я нуждаюсь в ваших соболезнованиях?» — спросила она почти лукаво, как молоденькая девушка, кокетливо напрашиваясь на комплимент. Марк не ответил, только улыбнулся и пожал плечами. «Я пойду сделаю чай», — сказал он. «Вы ведь будете чай, Пенни?» Мисс Пендл кивнула, и он поднялся и вышел из комнаты. Энтони в стесненной задумчивости решал, Что ему следует сказать этой чересчур человечной старой метле, когда мисс Пендл повернулась к нему лицом? «Он ведь восхитителен, Марк Стейтс, просто восхитителен!» Фальшивые зубы блеснули, слова были произнесены нездержанно, с внезапной нелошадиной страстностью. Энтони почувствовал, что корчится от отупения и горечи во рту. «Никто не знает, насколько он добр», — продолжала она. «Он не любит, когда об этом говорят, но я не возражаю. Я хочу, чтобы люди знали». Она кивнула с такой страстностью, что бусины ее ожерелья затрещали. «Я слегла больной в прошлом году», — продолжала она. Ее сбережения исчерпались, и она не могла найти другую работу. В отчаянии она написала нескольким старым работодателям, в том числе сэру Марку Стейтсу. «Сэр Марк выслал мне пять фунтов», — сказала она. «Это смогло поддержать меня на какое-то время. Затем мне пришлось снова писать. Он сказал, что больше не в силах сделать ничего. Но он упомянул об этом деле при Марке. И что бы вы думали сделал Марк?» Она в молчании посмотрела на Энтони. Лошадь преобразилась. Лицо мисс Пендел выразило нежность и триумф, а в ее карьих глазах с покрасневшими веками стояли слезы. «Что он сделал?» «Он пришел ко мне туда, где я остановилась. У меня была комната в Кэмбер-Уэлле. Пришел и забрал меня с собой». «Я прям моментально упаковала вещи и приехала сюда. С тех пор я служу у него экономкой». «Что вы об этом думаете, мистер Бивис?» — спросила она. Энтони не знал, что он должен об этом думать, но мимоходом не преминул заметить, что это был превосходный поступок. «Превосходный?» — одобрительно повторила лошадь. «Это как раз то, что есть на самом деле». «Только вы не говорите ему, что это я вам сказала. Он до смерти рассердится на меня. Он ведет себя в точности так, как в том месте из Евангелия. Левая рука не знает, что делает правая. Вот какой он!» Она в последний раз вытерла глаза и высморкалась. «Ну вот, я слышу, как он идет», — проговорила она. И до того, как Энтони успел вмешаться, скачила. ринулась через всю комнату в шелестящей и грохочущей буре и открыла дверь. Марк вошел с подносом, на котором громоздились чайные принадлежности и тарелка разносортного печенья. Мисс Пенделл, воплощенная скромность, заявила, что не должна ничего есть в это время ночи, но, тем не менее, взяла круглое печенье с розовой сахарной глазурью. «Но теперь...» «Расскажите мне, каким учеником был мастер Марк в Балтстроуде?» Сказала она в своей игривой манере. «Ручаюсь, что изрядным шалопаем!» Она вонзилась зубами в печенье. «Он сильно меня задирал», — произнес Энтони. Мисс пендел чуть не подавилась от смеха. «Ах ты, разбойник!» — бросила она Марку, и затем ее челюсти заработали с удвоенной силой. «Будучи прекрасным футболистом...» он имел право задираться так ты был капитаном команды марк я не помню ответил марк он не помнит отозвалась мисс пендел победоносно глядя на энтони весьма характерно для него он забыл она угостилась еще одним печеньем раздвинув обыкновенное выбрав то, которое с глазурью, и снова начала от него отщипывать сильной и сосредоточенной страстностью тех, чьим единственным чувственным удовольствием было удовольствие от поглощения пищи. Когда она отошла к сну, приятели сели к огню. Наступило долгое молчание. «Она довольно трогательна», — наконец произнес Энтони. Несколько секунд Марк воздерживался от комментария. затем проронил сквозь зубы. Пожалуй, слишком трогательно. Энтони взглянул ему в лицо и увидел, что в уголках его рта притаилась сардоническая усмешка. Снова наступила пауза. Часы, поддерживаемые драпированными нимфами из позолоченной бронзы, тикали из своего угла среди фигурок, напоминавших дрезденские, которыми была уставлена полка над камином. Намеренно уродливая, — сказал себе Энтони, когда его взгляд рассмотрел в деталях каждый предмет издевательства над хорошим вкусом. И бедная старая лошадь, видимо, была самой большой и самой чудовищной из всех безделушек. — Я удивлен, — сказал Энтони вслух, что ты не носишь в лосиницу, или, может быть, носишь, — добавил он.